Глава 16. Тейфи, гость пробуждение стихии. Я так старательно тянула время, медленно умывалась, медленно одевалась, что Лора начала за меня волноваться. "Госпожа, я могу сказать, что вам стало плохо, если вы не хотите встречаться?" Как ни странно, именно эти слова привели меня в чувство. "Нет, Лора, от всего в жизни не спрятаться даже в стенах обители. Я должна с ним поговорить, и не надо меня провожать. Остановила я её, увидев, что она пытается последовать за мной. Лора повиновалась. Я прошла по пустому коридору и спустилась по лестнице на первый этаж. Перед дверью гостиной, где обычно принимали посетителей, я всё-таки остановилась, пытаясь понять, как себя вести. Но мысли разбегались, потому что я понятия не имела, зачем явился гость. Агрес не мог не знать о том, что случилось со мной и магистром Берном. Он ведь никуда не уезжал и от выполнения договорённостей не отказывался. Что агрес теперь думает, как он относится к тем слухам, на которые намекала магистр Фрея? Если он приехал заявить о разрыве помолвки, то разве не этого я хотела? Но есть и неприятный момент, что если он тоже решил, что я сбежала с магистром Вроде и безразличен мне Агрис, а душу царапает. Чтоб кто-то мог в такое поверить. Неужели непонятно, что магистр Берн мне годится... Годился в отце. Я горько усмехнулась. А с другой стороны, если Агрис обвинит меня в чем-то, разве он будет неправ? Ну да, сбегая ради Роана, я пыталась оправдать себя тем, что он ухаживал за Веленой. А так ли это было? Что, если она лгала? Агрес имеет полное право чувствовать себя оскорблённым. Я почувствовала боль в ладонях от впившихся ногтей. Что гадать? Какой смысл придумывать, зачем он приехал и как будет себя вести мой бывший жених, если можно просто открыть дверь и войти? В конце концов, если Агрес попытается меня обвинить, напрямую скажу, что не люблю его, и сама мысль о замужестве мне противна. И теперь это будет чистой правдой. Даже вторая часть Я гордо вскинула голову и потянула дверь на себя. В гостиной было тепло. Для гостей разожгли камин, роскошные кресла, пушистый узорчатый ковёр на полу, тяжёлые бархатные шторы пурпурного цвета, подхваченные по бокам витыми шнурами с позолоченными кистями. Первый раз я встречала здесь с ангаром за несколько дней до этого, тогда гостинная поразила меня своей полной нескромной противоположностью. Всем остальным помещениям обители. Но сейчас мне было не до обстановки. Я сразу же нашла глазами посетителя. Он стоял спиной ко мне у окна, светлые волосы стянуты в хвост, высокий, статный. Кожаный доспех сидел на нём как влитой. Любая из моих подруг сঅমлела бы от счастья при виде его. Похоже, я какая-то неправильная, но у меня внутри ничего не откликнулось. В этот момент мужчина повернулся, и я ахнула от удивления. «Тэфи!» «Веб?» Мой старый приятель в два огромных шага сократил расстояние между нами и схватил меня за руки. Это было естественно. И я почувствовала такую радость при виде почти забытой частички своего детства, что стояла и улыбалась. Как будто не было последних нескольких месяцев, и Веб забежал, чтобы позвать меня на охоту или просто пострелять по мишеням. Я так рада тебя видеть. Вырвалось у меня совершенно искренне. Правда? Мне показалось, или на лице Веба промелькнуло смущение. Ну да, мы ведь оба давно выросли. Кажется, я покраснела, по крайней мере, щекам стало жарко. Немного неловкая ситуация. Я осторожно высвободила руки, обогнула его и села на краешек одного из кресел. Веб помедлил и устроился напротив. Я просто проезжал мимо. Мне сказали, что ты пришло в себя, и я решил проведать. Ты не представляешь, как я за тебя волновался всё это время. Я снова улыбался, охваченный тёплым чувством. Друг, вeb настоящий друг. Не ожидала, что это ты, честно сказала я. По его лицу пробежала тень. Ты, наверное, ждала агрессора? Я покачала головой. Не ждала, но подозревала. Неожиданно мне пришла в голову мысль спросить напрямую. Он добился расположения Елены. Откуда ты? Ве пасюкся, но я поняла, что на правильном пути. Я застала его в распух. Нужно было закрепить успех. Надеюсь, он воспользовался моей болезнью и сделал ей предложение? Брови Вебы поползли на лоб. Ты так спокойно говоришь об этом. Ты его не любишь? Ве пытливо уставился мне в лицо, а потом неожиданно присеял. А вот я наоборот насторожилась. Странная реакция, но додумать не успела. Он пытался, но Велена его отвергла. Говорят, она нашла себе более выгодную партию. Помнишь того барона, на которого ты уронила гуся? Говорят, они теперь помолвлены. В глазах потемнело. Очнулась я, почувствовав брызги холодной воды на лице, услышала растерянный голос Веба, который перед кем-то оправдывался. Мы просто разговаривали. Она улыбалась, а потом вдруг побледнела. И сердитый голос магистра Фрей. Вам же говорили, что её нельзя волновать никакими новостями. Она недавно пришла в себя и ещё слаба для волнений. Ну я же ничего такого и не сказал. Она спросила о своей знакомой, а я ответил, что она выходит замуж. Не понимаю, что могло её расстроить. Значит, у Елены всё получилось. Как больно. Я попыталась вдохнуть, получилось с трудом. Магистр, она приходит в себя. Раздался рядом взволнованный голос. Я открыла глаза. Надо мной склонилась сестра Марта. Я попыталась выпрямиться в кресле, но в груди шевым вихрем пульсировала боль, усиливавшаяся при каждом движении. Я замерла, пытаясь дышать медленно и осторожно. Не думать ни о чём, а просто дышать, очень медленно вдыхать и выдыхать. Бесполезно. Боль нарастала, закручивая спиралью, давила на рёбра, рвалась наружу криком. Сквозь нарастающий гул в ушах пробился отрывистый приказ магистра: "Выйти всем, немедленно выйти!" А потом прозвучало рядом: "Тифи, отпусти себя, не бойся, я держу". И я послушалась. Крик вырвался из груди красными, жёлтыми, оранжевыми языками пламени, соткавшимися в огненную завесу. Боль разметала меня на тысячи пылающих искр. Я отпустила её, и, кажется, сама исчезла. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но оборвалось так же резко, как и начиналось. Только теперь я ощущала себя лёгкой, как пушинка, и опустошённой. "Омница", услышала я спокойный голос магистра и открыла глаза. В комнате всё было по-прежнему, хотя нет, не совсем. Появился лёгкий запах гари. Я огляделась. Мои ладони лежали на подлокотниках кресла, и из-под них поднимались струйки дыма. Я осторожно разжала сведённые судорогой пальцы одной руки, затем другой. С руками было всё в порядке, но на бархатной ткани кресла остались обгоревшие следы от моих ладоней. Всё в порядке. Я успела поставить щиты, поэтому остальная мебель уцелела. Магистр сидела напротив меня и улыбалась. Что со мной было? Твой дар сделал рывок. Удивительный всплеск. Не знаю, что такого рассказал тебе баронет, но надо его поблагодарить. Теперь я догадываюсь, да нет, я знаю, от какого источника зажглась твоя искра. Я вопросительно посмотрела на неё. Ну нет. Теперь моя очередь хранить секреты. Магистр всё ещё улыбалась, но глаза стали печальными. Что со мной теперь будет? Да с синего набора в академию будешь заниматься под моим руководством, и гораздо серьёзнее, чем прежде. А потом в столицу. Но я не хочу. Учиться в столицу не хочу. Вам же нужны маги-целители. Ты не целитель, девочка ты. Магистр Фрейза молчала, задумчиво на меня посмотрела. А, впрочем, пока попробуем использовать твой дар здесь, и заодно поучим тебя маскировать его под целительский, а то слишком уж он приметный. Веба ко мне больше не пустили. Магистр повторила ему еще раз, что я слишком слаба для любых встреч, и добавила, что когда меня навестил с расследованием Ингар, со мной случилось то же самое. Это не было правдой, но объясняло мой внезапный обморок». Но я задавалась вопросом, зачем он приезжал, ведь не для того, чтобы сообщить мне про помолвку Елены с. Но ид два я подходила к истинной причине своей вспышки, приходилось обрывать себя. С каждым разом останавливать поток саморазрушающих мыслей получалось всё легче. Очень помогала увлекательно однообразная насыщенность дней. Мне больше не надо было проверять и убеждать заниматься. Магистр, как и обещала, учила меня целительству. Я продвигалась мелкими шажочками, повторяя сотни раз то, что не получалось. А не получалось сразу почти ничего. С магией обычно рождаются, и чаще всего её силы нарастают постепенно, ступенями. На меня же это всё свалилось неожиданно, на его во взрослом возрасте. Даже остановить кровь и прижечь сосуд до раны, чем легко владеют дети могло причинить серьёзный вред, когда за дело бралась я. Дети начинают с собственных царапин, а я уже давно не падала, обдирая коленки. Сначала мне начали доверять мелкие порезы и царапины сестёр, и только под присмотром маэстро, которая могла в любой момент прикрутить фитиль моей стихии. Но постепенно меня подпустили и к более серьёзным ранам, а из глаз сестёр родителей пропала настороженность, когда им приходилось прибегать к моим услугам. Кропотливая работа со стихией отнимала столько сил, что я едва успевала вечером поесть. Лора помогала мне выматься, раздеться, а порой и добраться до постели. Засыпала я прежде, чем голова касалась подушки. И спала я чаще всего без сновидений, но несколько раз просыпалась с криком, потому что передо мной вставало лицо белого мага. В этих снах я смотрела на него глазами погибшего магистра, и последнее, что я видела — летящее в меня воздушное копье. Ты должна взять сон под контроль. Это не просто твой страх, сказала мне однажды магистра. Пока ты не разберёшься, почему он повторяется, пока не досмотришь его до конца, на от кошмары не избавишься. Но как удержаться? Меня выбрасывает. Магистра развела руками. Нет рецептов. Я могла бы дать тебе снадобье к крепкого сна, но если ты не готова принять правду, тебе оно только повредит. Ты вылетаешь из сна в тот момент, когда он становится для тебя опасным. Снады бьют свежат тебя, и ты не сможешь вовремя проснуться. Нужно дать добровольное согласие остаться во сне. Я пыталась настроиться, но каждый раз при виде летящего мне в сердце воздушного копья я снова и снова просыпалась с криком. Госпожа, вы просили разбудить вас пораньше. Спотливый голос Лоры остался моим единственным светлым напоминанием о прошлом. Ах, нет, не единственным. Лора, видимо, приоткрыла окно, и вместе с потоком прохладного воздуха в келью проникла неуверенная птичья трель. Я улыбнулась, не открывая глаз, и прислушалась. Первую птицу поддержала вторая, затем присоединились сразу несколько. Трели чередовались с падающими на подоконник звонкими каплями. Вчера ещё ветер бросал в окно хлопья снега, а сегодня неужели весна? Настроение взлетело до небес, когда моего обоняния коснулся почти забытый запах маоре. "Глора, где ты взяла ягоды?" Я распахнула глаза и потянулась за чашкой, над которой поднимался ароматный пар. "В обители на леднике всегда есть небольшой запас ягод. Но ведь его хранят для снадобий". Я нахмурилась. «Скоро пойдут новые, до лета хватит запаса», — успокаивающе сказала Лора, поставив на тумбочку целый кувшин божественного напитка. «Это угощение от магистра к вашему дню рождения». Я ахнула. «Как давно я перестала интересоваться датами?» Дни шли ровной чередой, выходные в обители не отличались от будней, не мудрено забыть о таком маловажном событии, как собственное восемнадцатилетие. Лора вышла. И тирыс минуту вернулась, неся в руках керамическую вазу с фиолетовым облаком цветов на тонких прутиках. Таурия, выдохнула я, вылетая из постели и обнимая свою тень. Спасибо. Совсем о них забыла. Вот уж не за что. Лора отвернулась, и мне показалось, что она смахнула слезу. Раньше весной моя бездетельна нарезали несколько букетов из ветхих кустарников из Доурии. Простые голые прутики смотрели странно в изящных шадзийских вазах, но это, если не знать, что случится с ними через несколько дней, я ждала этого как волшебства. В тепле прутики быстро согревались, и на них распускались цветы нежного сиреневого оттенка. Ещё через день появлялись зелёные листики. Это чуть позже все холмы вокруг замка покрывались розово-сиренево-фиолетовым ковром. А у меня в комнате это происходило как раз к моему дню рождения. И Лора об этом не забыла. Получается, она сходила заранее в лес, чтобы устроить мне сюрприз. «Это мой лучший день рождения!» — вырвалось у меня. Лора часто-часто заморгала. «Что вы такое говорите, госпожа? Вы ведь привыкли к другому». «Я уже отвыкла. Я говорю правду, Лора. То, что ты сделала, похоже на чудо». В целительское крыло я шла, пританцовывая, чувствуя себя легкой, словно пушинка. Не сразу заметила, что в коридоре я уже не одна, и смутилась под удивленным взглядом сестры Марты. «Я первый раз вижу, как вы улыбаетесь в ваше сиятельство». «Марта, с каких пор ты обращаешься ко мне так официально? Разве мы не договорились, что в обители все равны? И все сестры? И такие, как я?» «Ну так это в обители? Но вы ведь здесь не навсегда?» Я никуда не собираюсь. С чего ты взяла? За вами явился очень важный вельможа, но он прибыл несколько минут назад. Магистр отправила меня позвать вас спуститься в гостиную и предупредила, что вы скорее всего уедете. Она помолчала и добавила неуверенно: "Если, конечно, дадите согласие". Стоп, Марта, кто приехал и от чего зависит, останусь я здесь или уеду? Больше мне ничего неизвестно. Я должна предупредить вашу камеристку, чтобы она была наготове. Марта поспешно проскочила мимо меня в ту сторону, откуда я шла. Хорошее настроение улетучилось мигом, и я пошла медленнее, чтобы перевести дух и собрать разбежавшиеся мысли. Магистр Фрей говорила, что мне надо учиться в академии, что с моим даром небезопасно находиться среди обычных людей. Кто, кроме отца, мог вспомнить обо мне и приехать за мной? И должна ли я подчиниться Насколько мне известно, если девушка решает покинуть семью и остаться в обители, никто не может заставить её уехать. Никто. Если она дала обет и стала одной из сестёр. Я похолодела. Неужели пришёл момент, когда я должна сделать выбор, полностью отказаться от мира, семьи, любви в 18 лет? Неужели во мне ещё осталась надежда, что я смогу встретить человека, которого полюблю? Я закрыла глаза, пытаясь представить такого мужчину. Впервые за последние 2 месяца перед моими глазами возник образ того, кого я считала надёжно забытым. Я медленно вышла на площадку лестницы, ведущей на первый этаж, и остановилась. Ноги стали ватными. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и едва не упала, так как закружилась голова. Пришлось ухватиться за перила. Там внизу, в гостиной, меня ждали Со времени посещения Вебранда прошло уже, наверное, месяца два. Меня больше никто не беспокоил. Мне даже стало казаться, что обо мне забыли. От отца приходили раз в 2 недели короткие письма, в которых он сдержанно желал мне выздоровления, но даже не намекал, что когда-то придёт совернуться домой. И я поразмыслив, поняла, что причиной всему стало моё непонятное бегство в день обручения, а потом то, где и с кем меня нашли. Отец не спешил меня возвращать, наверняка объявив всем, что после магической атаки я вынуждена жить у целителей. Так чего же от меня хотят сейчас? Догадаться можно, но я старалась не думать. Придерживаясь за перила, я направилась вниз. Сейчас я войду, увижу отца, и он мне все скажет, а там посмотрим. В конце концов, есть у меня кое-что в запасе. Я нервно вздохнула, пытаясь вернуться в спокойное состояние. Вытянула перед собой руку и пустила по ней пламя. На кончиках пальцев вспыхнули огненные язычки. Вперёд, Тифи. Мы справимся.